Глава 21. Женские секреты. Эй, девчонки, мы потратили столько времени на разговоры о человеческом теле, выяснили, какое питание и сколько движения ему необходимо для здоровья и силы. В этой главе мы совершим небольшое путешествие вниз по телу, потому что ваше тело не универсально. Это тело женщины, восхитительное, обольстительное. Необыкновенное женское тело, и у него есть свои потребности, органы, гормоны и циклы, о которых необходимо знать, если вы хотите сохранить здоровье. Интимное знакомство. Быть женщиной — это больше, чем носить бюстгальтер и переживать критические дни. Женское тело — красивая, интригующая и сложная композиция. Оно эротично и функционально. Оно самоочищается, воспроизводит и вскармливает новые маленькие тела. Оно может сексуально изогнуть пальцы ног, вызвав восхищение у противоположного пола. Влагалище — это просто шедевр, вдохновляющий и возбуждающий желание, и в то же время шлюз, через который выходит в мир новая жизнь. Но много ли на самом деле вы знаете о своих интимных частях? Когда начинается цикл, и что такое овуляция? Насколько легко или трудно забеременеть? В чем разница между маткой и шейкой матки, влагалищем и половыми губами, эстрогеном и прогестероном, и какова их роль в регулировании функций вашего тела? Мне удалось раздобыть интереснейшую информацию у акушера акушеро-гинеколога доктора Дианы Чавкин, которая поделилась со мной женскими секретами. Теперь мы можем выстроить логическую цепочку и понять, как питание и масса тела влияют на менструальный цикл. Почему вагинальные выделения меняются в течение месяца? Уверена, вы это тоже замечали. И как фитнес помогает получить больше удовольствия от секса? Именно так. Медицина подразделяет половые органы женского тела на внешние и внутренние. Иначе говоря, наружные — и внутренние гениталии. К наружным гениталиям относятся клитор, большие и малые половые губы, борталиновые железы. Внутренние гениталии включают влагалище, матку, шейку матки, фаллопиевы трубы и яичники. Просто удивительно, как мало некоторые из нас знают о собственном теле. То, что вы видите, когда смотрите вниз, вовсе не влагалище. Это большие половые губы, Так что для наглядности вооружитесь зеркалом. Большие половые губы. Две складки кожи, покрытые волосами, если вы не делаете эпиляцию, расположенные по сторонам половой щели, и есть большие половые губы, которые мы привыкли неправильно называть влагалищем. Малые половые губы располагаются между большими половыми губами и как соски уникальны у каждой женщины. Разных форм, размеров и цветов они все одинаково красивы. Малые половые губы закрывают мочеиспускательное отверстие, у уретру, и вход во влагалище. Бартолиновые железы. Расположены в преддверии влагалища и выделяют густую жидкость, которая поддерживает влажность слизистой оболочки влагалища. Железы скина. Вырабатывают жидкость во время сексуальной стимуляции, связаны с сексуальным наслаждением. Клитор. В верхней части малых половых губ находится самая чувствительная точка женского тела, которую все мужчины на протяжении многих веков пытаются нащупать и возбудить. Влагалище. Вагинальное отверстие, скрытое в половых губах, ведет во влагалище, канал, соединяющийся с шейкой матки. Шейка матки. Входное отверстие матки. Во время родов шейка матки полностью открывается, что обеспечивает прохождение плода. Матка. Будущий домик для зародыша, если вы решите впустить туда жильца. Эндометрий. Внутренняя слизистая оболочка тела матки. Раз в месяц, в предменструальной фазе цикла, если вы не беременны, эндометрий значительно утолщается. Если зачатие не происходит, большая часть эндометрия отпадает и выводится из матки во время менструации. Подробнее об этом чуть ниже. Яичники. Небольшие железы овальной формы, расположенные по обе стороны матки. Они хранят яйцеклетки, с которыми вы родились, и, кроме того, производят гормоны. Фаллопиевы трубы. Яйцеклетки созревают в яичниках, А во время овуляции, когда яйцеклетка выходит для возможного оплодотворения, всасываются фаллопиевыми трубами. В фаллопиевых трубах сперматозоиды встречаются с яйцеклеткой и происходит оплодотворение. Через несколько дней оплодотворенная яйцеклетка, эмбрион, перемещается в матку, заселяется в свой домик. Знаете ли вы, что запас яйцеклеток ограничен? Все яйцеклетки закладываются еще в первые недели внутриутробного развития. Если вы еще не взяли себе за правило каждый год посещать гинеколога и проходить обследование, включая цитологический мазок и маммографию, позволяющие на ранней стадии распознать раковые клетки, сделайте это как можно скорее. Одна моя подруга приурочивает такой визит к своему дню рождения, чтобы не забыть. Очень мудро, ведь она дарит себе здоровье и, возможно, спасает жизнь. В защиту лобковых волос. Я слышала, что у юных леди появилась новая забава — лазерная эпиляция лобковых волос. Хочу предложить несколько аргументов в защиту симпатичной шторки, закрывающей нежный цветок ваших гениталий. Насколько мы знаем, с медицинской точки зрения удаление волос на лобке не дает никаких преимуществ. У всех здоровых женщин растут лобковые волосы. Так уж распорядилась природа. Теорий на этот счет существует множество. Например, утверждают, что лобковые волосы защищают от раздражения на коже при трении во время полового акта. Или что они выделяют феромоны, придающие нам особую сексуальность. Есть медицинские заключения, доказывающие, что удаление лобковых волос может привести к инфекции и появлению вросших волос. Возрастает и риск заболеваний, передающихся половым путем, и других кожных болезней, поскольку увеличивается зона контакта кожи с переносчиком инфекции. Лично мне лазерная эпиляция лобковых волос кажется безумием. Ведь она удаляет волосы навсегда. Нужно ли это? Будете ли вы всю жизнь носить обувь одной и той же модели и джинсы одного фасона? Вряд ли. Мода на голый лобок появилась недавно, а ведь мода — дама, как известно, весьма капризная. Согласитесь, лобковые волосы служат красивой драпировкой, усиливая женскую сексуальность. Создавая завесу тайны, они пробуждают партнера приблизиться и заглянуть в вашу сокровищницу. Кроме того, Как и любая часть тела, половые губы не застрахованы от опасностей. Вам действительно хочется остаться с голым лобком до конца своих дней? Это, конечно, личное дело каждой женщины, а я могу только посоветовать. Подумайте о том, чтобы оставить гениталии тщательно укрытыми. Пройдет еще 20 лет, а вам все равно захочется продемонстрировать их красоту любимому человеку. Так не лишайте его удовольствия, развернуть этот подарок. Разумеется, легкая интимная стрижка никому не повредит. Грудь. С незапамятных времен женская грудь остается источником питания, творческого вдохновения, эротических грез и украшением обложек мужских журналов. У одних грудь похожа на тяжёлые гири и требует белья особой конструкции. Кому-то чтобы прикрыть наливные яблочки достаточно тонкой полоски ткани. Но как бы она ни выглядела, в каких бы бюстгальтерах ни пряталась, это молочные железы, модифицированные потовые железы, чья первичная биологическая функция состоит в том, чтобы производить молоко для младенца. Да, она сексуальна. Да, она эффектно смотрится в спортивном бюстгальтере. Но создана женская грудь, для удовлетворения человеческой потребности в пище. Все мы вскормлены материнской грудью, и ваша грудь будет кормить ваших детей. Извините, парни, если кто-то из вас вдруг это прочитал, но женская грудь предназначена не только для того, чтобы притягивать мужские взгляды. Итак, леди, представьте себе три концентрических круга. Самый большой круг — это, собственно, молочная железа. Следующий — ореола, круг — от светло-розового до интенсивно темного цвета, обрамляющий самый маленький кружок из всей тройки сосок. Железа состоит из жира, соединительных и лимфатических тканей, а также мышечного слоя. Хотя не доказано, что самостоятельное обследование снижает показатель смертности от рака молочной железы, знать и чувствовать свою грудь очень важно. Также важно понимать, что она меняется в течение менструального цикла. У женщин моложе 30, вследствие обычных гормональных колебаний, часто бывают уплотнения в груди. Они могут видоизменяться в течение цикла и полностью исчезнуть после месячных. Если уплотнение не исчезает после одного или нескольких менструальных циклов, нужна консультация врача. Женщины старше 30 лет, нащупав уплотнение в груди, должны немедленно обратиться к врачу для обследования молочных желез и пройти маммографию. Как правило, врач назначает УЗИ или биопсию, чтобы определить, является ли уплотнение злокачественной раковой опухолью. Месячные. Уверена, что первая менструация взволновала вас и даже слегка испугала. С тех пор у вас было время научиться пользоваться прокладками, которыми сегодня изобилуют аптеки и супермаркеты. Возможно, вы начали принимать противозачаточные таблетки, а может, сохранили девственность. Наверняка у вас уже случались задержки в несколько дней, и вы переживали, теряясь в догадках. Делали тест на беременность и прыгали от радости, когда появлялись две полоски, или вздыхали с облегчением, когда появлялась одна. Слово «менструация» происходит от латинского «менструс», что означает «ежемесячный». Считается, что менструальный цикл составляет 28 дней. На самом деле, у большинства женщин цикл больше или меньше, от 24 до 35 дней, а у 20% выходит за пределы этого диапазона. Если ваш цикл не 28 дней, это нормально. Однако, если он слишком далек от этой цифры, не исключено, что есть проблемы со здоровьем. Подробнее об этом ниже. Отчет менструального цикла начинается в первый день кровотечения, не мазни или кровянистых выделений. Все эти подсчеты и вся эта суета сосредоточены вокруг одного небольшого, но очень значимого элемента — яйца. Все о яйцеклетках. Каждый месяц, примерно через две недели после первого дня кровотечения, из яичников выходит созревшая яйцеклетка, готовая к оплодотворению. Когда вы были 20-недельным зародышем, в ваших яичниках было 6 миллионов яйцеклеток. При появлении на свет, когда вы громко кричали, а ваша счастливая мама плакала от радости, в вашем крохотном тельце было около миллиона яйцеклеток. К тому времени, как у вас оформилась грудь, яйцеклеток осталось около 300 тысяч. Лет до 30 у вас все еще много яйцеклеток и вероятность оплодотворения высока. Но способность к зачатию неуклонно снижается, потому что вы постоянно теряете яйцеклетки. Это происходит через овуляцию и в процессе апоптоза, программируемой клеточной смерти, то есть естественной самоликвидации на клеточном уровне. Большинство женщин замечает, что после 30 лет забеременеть все сложнее. К 40 годам, когда в яичниках остается не так много яйцеклеток, трудности зачатия усугубляются. К моменту наступления менопаузы яйцеклеток в женском организме уже практически нет. Чтобы вы не слишком нервничали из-за того, что у вас в запасе нет 6 миллионов яйцеклеток, напомню, что потенциально активны только от трехсот до 400 яйцеклеток. Хотя в ваших яичниках их целая армия, Лишь избранные будут проходить цикл вместе с вами. С чего все начинается? Менструальный цикл состоит из трех фаз. Фолликулярный, во время которой происходит созревание яйцеклетки, фазы овуляции, когда яйцеклетка проходит фаллопиевы трубы и лютеиновой фазы, сопровождающейся удалением эндометрия. Цикл регулируется гормонами, в том числе фолликулостимулирующим гормоном ФСГ, лютеинизирующим гормоном, эстрогеном и прогестероном. Каждый месяц ваше тело готовится к имплантации эмбриона, выстилая матку эндометрием. Если оплодотворение не происходит, необходимость в уютном домике отпадает, тело избавляется от прослойки эндометрия и освобождает пространство матки для следующего потенциального жильца. В этот момент и начинается кровотечение. Фолликулярная фаза. Яйцеклетки имеют микроскопические размеры. Эти клетки — самые крупные в нашем теле, но увидеть их невооруженным глазом все равно нельзя. Каждая яйцеклетка находится в пузырьке, так называемом фолликуле. С момента созревания яйцеклетки до начала менструации вся история вашего цикла — это игра гормонов. Ключевые игроки таковы. Эстроген. Цикл начинается со снижения уровня эстрогена и прогестерона, что вызывает отторжение эндометрия. Вы узнаете об этом, когда видите кровь на трусах. Будем надеяться, что не на белых джинсах. Маленький совет. Пятно крови смывайте только холодной водой и как можно скорее. Горячая вода способствует свертываемости белков в крови, И пятно становится труднее отстирать. ФСГ. С уменьшением количества эстрогена на первый план выходит ФСГ. Обычно эстроген его подавляет, но в начальной фазе цикла у ФСГ появляется шанс, и он рекрутирует фолликулы на производство яйцеклеток. ФСГ стимулирует развитие и рост дюжины яйцеклеток, чтобы подготовить цикл следующего месяца. В течение первой фазы фолликул наиболее чувствительный к фсг вырастает самым крупным и именно он вырабатывает эстроген появление эстрогена подсказывает мозгу что фсг сделал свое дело Фолликулы находятся в рабочем состоянии и выработку фсг можно замедлить теперь когда фсг стало меньше борьбу за существование может продолжить только самый чувствительный фолликул остальные выжить не могут и отмирают, уступая место победителю, как самому подготовленному и сильному. Вот почему обычно созревает только один фолликул, и во время каждой овуляции в трубы выходит всего одна яйцеклетка. Мы не берем довольно редкий случай однояйцевых близнецов. Это яркий пример удивительно сбалансированной работы вашего тела, которое следит за тем, чтобы все происходило так, как задумано природой. Фолликулярная фаза, как правило, длится около двух недель, но может быть и короче, и длиннее. Эта фаза индивидуальна для каждой женщины, поэтому и продолжительность цикла у всех разная. Овуляция. Недели через две после первого дня менструации фолликулы и яйцеклетки уже готовы. Когда уровень эстрогена достигает порогового значения, увеличивается уровень лютеинизирующего гормона, запуская процесс, который в конечном итоге выводит яйцеклетку из яичника в брюшную полость, где фаллопиевые трубы всасывают ее как пылесос. Возможно, вы замечали, как меняются вагинальные выделения на протяжении цикла. Сразу после менструации слизь прозрачная. По мере того, как происходит гормональный сдвиг и ваше тело готовится к возможной беременности, слизь Незадолго до овуляции, когда повышается уровень эстрогена, слизистые выделения помогают сперматозоидам проникнуть в шейку матки. Эти выделения могут быть густыми, как яичный белок. Если у вас был половой контакт непосредственно перед овуляцией, слизь облегчит сперматозоидам путь к вашей созревшей яйцеклетке. Еще один гениальный фокус матушки природы. Лютеиновая фаза. Сразу после овуляции теперь уже пустой фолликул превращается в нечто новое — желтое тело, которое выделяет прогестерон, подготавливающий матку к гипотетическому приему оплодотворенной яйцеклетки. После овуляции шейка матки начинает вырабатывать враждебный тип слизи, который отпугивает сперматозоиды. Очень густая слизь в этой фазе образуемое под влиянием прогестерона, нормальное явление. После освобождения яйцеклетка может быть оплодотворена в промежутке от 12 до 24 часов, но отмечены случаи оплодотворения и спустя 36 часов. Сперматозоиды могут жить в женских половых путях от 48 до 72 часов. Так что если у вас нет овуляции в момент полового акта, это еще не означает, что вы не можете забеременеть. Яйцеклетке ничего не стоит выйти уже после полового акта и встретить какой-нибудь одинокий сперматозоид, который болтается в ожидании спутницы. Мило, не правда ли? Случалось, что беременность наступала от однократного полового акта за 6 дней до овуляции или через три дня после. Конечно, это крайности. В большинстве случаев беременность наступает за три дня до овуляции. Но если ваша маленькая яйцеклетка защищена презервативом, ВМС, таблеткой, пластырем, инъекцией провера или старой доброй отговоркой «Нет, спасибо, сегодня я ночую у себя», она тихо умирает. Матка начинает исторгать свою подстилку, и вы, вернувшись после ужина в ресторане домой, замечаете на своих роскошных кружевных трусиках кровь. Как вес влияет на менструальный цикл? Если месячные стали нерегулярными или исчезли полностью, это может быть признаком нарушения гормонального фона. Пропущенные циклы — штука серьезная. Да и неравномерные кровотечения настораживают. Когда вы пропускаете менструацию, причин тому может быть несколько. Если вы сексуально активны, то вполне возможно беременность. Ну вот вы ринулись в аптеку за тестом, И удостоверились в том, что не беременны. Что если менструаций просто нет? СПКЯ. Один из главных виновников отсутствия менструаций синдром поликистоза яичников. СПКЯ, причина которого зачастую бывает ожирение. Мы уже говорили о том, какой вред наносит здоровью избыточный вес. И вот еще одна неприятность. нарушение репродуктивной функции. Женщины, страдающие СПКЯ, могут иметь много яйцеклеток, но они не покидают яичников. В отсутствии выпущенных на свободу яйцеклеток эстроген только наращивает прослойку эндометрия. Это означает, что у женщины с нерегулярным циклом может по 4-8 месяцев не быть менструации, а потом, когда матка больше не выдерживает эндометрия такой толщины, Начинаются сильные кровотечения. Кровотечение может продолжаться целый месяц, но его нельзя считать нормальной менструацией, потому что оно не имеет отношения к овуляции. Ожирение создает дополнительный риск анноволиторных циклов и обильных продолжительных кровотечений. СПКЯ не только негативно влияет на фертильность, он повышает риск развития рака эндометрия. Если у вас нерегулярный цикл, и вы подозреваете СПК-Я, обратитесь к врачу. Питание. Если вы молоды и недавно похудели или много тренируетесь, но ограничиваете себя в здоровом питании, нерегулярный цикл может быть связан с дефицитом энергии. Вы тратите гораздо больше энергии, чем получаете с пищей, и телу не хватает ресурсов на поддержание регулярных менструаций. Важно помнить, что менструальный цикл важен не только для репродукции. Регулярные месячные свидетельствуют о том, что ваш организм здоров и функционирует правильно. Если у вас не происходит овуляция, потому что вы переусердствовали с похудением или чересчур активно занялись спортом, ваши яичники перестают вырабатывать эстроген, что представляет серьезную опасность для здоровья. Дефицит эстрогена – ухудшает состояние костей и имеет другие побочные эффекты. По словам спортивного врача Аурелии Натив, члена Национального комитета США по гимнастике, нерегулярный цикл при чрезмерных нагрузках может быть признаком наличия так называемой женской атлетической триады. Что это такое? Сочетание трех компонентов — дефицита энергии, независимо от нарушений пищевого поведения, нерегулярных месячных, низкой минеральной плотности костей и или предрасположенности к травмам и переломам. Утраченную плотность костей вернуть очень трудно. Получив энергию, достаточную для возобновления месячных, ваше тело восстановит энергетический баланс и увеличит выработку эстрогена, что поможет сохранить плотность костной ткани. Это означает, что если у вас Сложился дефицит массы тела, его следует восполнить правильным питанием. Если вы резко похудели и у вас больше месяца нет менструации, обязательно обратитесь к врачу. Приступы голода. Перед началом менструации у вас может появиться тяга к шоколаду, макаронам и новомодным снекам. Эти желания вовсе не голод. В отличие от настоящего голода, который, как мы уже говорили, вызван потребностью клеток в топливе, эти желания не имеют никакого отношения к питанию. Иначе нам хотелось бы не пиццы и мороженого, а кале или брюссельской капусты. Физиология этих приступов сложная, и ученые, психологи и диетологи, так до сих пор и не разобрались, какие механизмы их запускают. Но, милые дамы, если вам раз в месяц безумно хочется углеводов, знаете что вы не одиноки. Ученые из Массачусетского технологического института провели эксперимент с участием женщин-добровольцев с нормальным весом. Проследили динамику перекусов в течение первых дней цикла и последующих недель, когда участницы испытывали предменструальный синдром, ПМС. Женщины увеличивали свой рацион больше, чем на 1100 калорий. Но есть и хорошая новость. Как только ПМС проходил, набранные за это время килограммы исчезали. Что это означает? Если вы пытаетесь сбросить вес и не хотите, чтобы вам помешала тяга к сладкому и мучному, удовлетворите потребности организма более здоровой пищей. Вместо картофельных чипсов попробуйте жареный батат с оливковым маслом, посыпанный морской солью. Или Ломтики авокадо с помидорами, лимоном и кориандром, чтобы максимально насытить себя углеводами и полезными жирами. Мой любимый рецепт утоления приступов соленого голода — большая миска попкорна домашнего приготовления. ПМС. В журналах много пишут о ПМС, но то, что у вас есть месячные, еще не значит, что синдром предшествует им всегда. Иными словами, если вы бываете излишне раздражительны и постоянно хотите есть, это не означает, что с вами что-то не так. ПМС относится к группе симптомов, влияющих на ваше физическое состояние и поведение во второй половине менструального цикла, если только вы не принимаете противозачаточной таблетки. Как правило, перед началом менструации вы чувствуете себя неважно. На протяжении цикла Ткани вашего тела ощущают изменение уровней эстрогена и прогестерона, что может повлиять на гормоны настроения, например, на серотонин. Мы не знаем, почему одни женщины перед менструацией отекают и становятся раздражительными и встревоженными, а другим хоть бы что. Наиболее вероятное объяснение заключается в том, что те из нас, кто страдает ПМС, более чувствительны к гормональным сдвигам. Мягкий ПМС испытывают 75% женщин с регулярным менструальным циклом. Это могут быть усталость, вздутие живота, раздражительность, нервозность, плаксивость, возросший аппетит. Тяжелый ПМС ощущает лишь небольшой процент женщин. Также называемый предменструальным дисфорическим расстройством, ПМДР, он характеризуется такими симптомами, как Раздражительность, легко переходящая в гнев, и общее депрессивное состояние, заметно омрачающее повседневную жизнь. ПМДР по страдают от 3 до 8% женщин. Если вы чувствуете, что подвержены ПМДР, по надо обратиться к врачу. Вагина. Велика важность. С наступлением беременности вы подвержены многим очевидным изменениям, так же, как бактерии во влагалище. Мы уже говорили о том, где вы получаете свою первую дозу бактерий при естественных родах, во влагалище матери. То же самое относится и к вашим будущим детям. Все млекопитающие развиваются в матке, где никаких бактерий нет. Но, пробиваясь на свет Божий через родовой канал, новорожденные проходят через влагалище, где полно молочно-кислых бактерий. Вагинальные выделения обволакивают лицо и рот младенца, наполняют его тельце лактобактериями из тех, что помогают переваривать грудное молоко. Неудивительно ли это? Млекопитающие, которые нуждаются в бактериях для усвоения молока, получают их из вагинального канала матери. Это один из факторов, убедивших ученых, в том числе доктора Марию Глорию Домингес-Белла, естественные роды и роды через кесарево сечение — две большие разницы. Кесарево сечение — «блестящая операция», если речь идет о спасении жизни матери. Но когда его планируют из соображений удобства, младенцы лишены возможности получить первую дозу жизненно важных бактерий, составляющих микробиом. Исследования связывают кесарево сечение и отсутствие здоровых бактериальных колоний с развитием аллергии, астмы, сахарного диабета первого типа и ожирения у детей. Я побывала в Нью-Йоркском кабинете доктора Домингес Белла, и она объяснила мне суть нового метода работы со здоровыми роженицами, которым предстоит кесарево сечение. Перед операцией в вагинальный канал женщины помещается марлевая салфетка, впитывающая бактерии, которые мог бы собрать младенец, проходя через родовые пути. Когда новорожденный после операции появляется на свет, его лицо и рот протирают этой салфеткой, возвращая ему бактериальное богатство, заложенное природой. Вы не поверите, но я была настолько потрясена этой информацией, что куда бы ни приходила, непременно рассказывала о том, как потрясающе устроено влагалище. На званом ужине, где гости ушам своим не верили, неужели я осмелилась вслух произнести слово «влагалище». Дома у сестры, где моя племянница, вынуждена была признать, что роды лицом через влагалище имеют свои преимущества, а племянник попросил прекратить обсуждение этой темы. И на вечеринке у подруги перед рождением ее первенца, где только об этом и говорили, потому что если кого и интересует тема родов, так это беременных. Это же наше женское тело, милые дамы, и говорить о нем не зазорно. Более того, это крайне важно — чувствовать себя в нем комфортно и познавать его, чтобы быть здоровой. Секс и женское тело. Наши интимные органы не только функциональны, они еще и служат источником удовольствия. Если вы сексуально активны, я полагаю, верю, надеюсь, что вы посещаете акушера-гинеколога и принимаете меры предосторожности для защиты от половых инфекций и нежелательной беременности. Но есть еще один способ заботиться о своем сексуальном здоровье — физические упражнения. Доктор Чавкин объясняет, что хорошая физическая форма оказывает огромное влияние на сексуальную жизнь. С возрастом ослабление мышц тазового дна может привести к полному фиаско в постели. Причин, вызывающих ослабление этих мышц, много. Ожирение, роды генетическая предрасположенность и так далее, но чаще всего наблюдается сочетание нескольких факторов. Подобные проблемы больше характерны для женщин пожилого возраста, хотя у некоторых они возникают уже к 40 годам. Регулярные физические упражнения, в том числе направленные на укрепление мышц тазового дна, например, комплекс кегеля, помогут предотвратить появление нежелательных симптомов. Поддерживая хорошую форму, вы не только обезопасите себя, но и сделаете свою сексуальную жизнь более яркой и приносящей максимум удовольствия. Можно бесконечно долго рассуждать о том, что стройная и подтянутая женщина ощущает себя более привлекательной, чем рыхлая и расплывшаяся. Но зачем? Ведь это ясно и без объяснений. Следите за собой. Это придаст вам уверенности в себе, и вы будете получать удовольствие везде, включая спальню, особенно, когда направляетесь туда не только за тем, чтобы выспаться. Как выполнять комплекс упражнений Кегеля? Этот комплекс упражнений был разработан для укрепления мышц, тазового дна и мышц, поддерживающих мочевой пузырь, матку и кишечник. Выполнять их следует так. Первое. Определите целевые мышцы. Можно сделать это лежа, поместив палец во влагалище, а затем сжимая вагинальные мышцы. Нужные мышцы должны сжиматься именно вокруг пальца. Это можно сделать и во время мочи и Просто попробуйте сжать мышцы и остановить струю мочи. Второе. После того, как вы обнаружили нужные мышцы, начинайте выполнять упражнения, предварительно опорожнив мочевой пузырь. Сожмите мышцы и удерживайте их в таком положении в течение 10 секунд. Расслабьте мышцы на 10 секунд. Вы можете делать по 10 подходов 3 раза в день. Выполнять упражнения можно стоя, сидя и лежа, Но не переусердствуйте. Переизбыток Кегеля не подарит вам стальное влагалище, но может вызвать мышечную усталость, которая лишь усугубит проблему.